Когда они подъезжали к Кавендиш-сквер, на улице начал сгущаться холодный туман, и Лондон, по крайней мере этот тихий процветающий уголок столицы, сразу превратился в призрачный неведомый город. От старых добротных особняков остались только тени лиловые непроницаемые. Туман растекался по городу. Клубясь под уличными фонарями, расставленными сияющими вехами, по Уимпол-стрит. Вылезая из такси, они увидели, что к церкви уже потихоньку подтягивается публика. Однако припаркованных машин было мало, большинство предпочло добираться пешком. Люди шли группами, п о т р и По четыре человека, в цепившись в поднятые воротники пальто, стараясь не пустить холод внутрь. Кэтрин встретила знакомых и, пока она здоровалась с ними и обнималась, мать, с с е с т р о й выгружали оборудование и расплачивались с таксистом. Перед церковью они расстались. Кэтрин отправилась через служебную дверь в помещение на сцену. Джил с Елизабет искать свободные места в зале. Когда они, прихватив о т к с е р о к о п и р о в а н н ы е программки, плелись по проходу к пустой скамье, ощущение раздвоенности у Джил только нарастало, словно она не до конца понимала, где находится. Она не могла отделаться от впечатления, что прошлое продолжает настойчиво проникать в настоящее. что оно сейчас здесь, в этом зале? Зима, церковь в лондонском Вест-Энде, предстоящий концерт. Вряд ли это та же самая церковь, где Разамон и р е б е к а впервые вместе слушали музыку. Вроде бы это случилось в другом районе. Но от такого совпадения, если, конечно, это можно так назвать, у Джил мурашки побежали по коже. Она растерянно озиралась вокруг. Теплые приглушенные тона, свечи, горевшие в алтаре, оттих неровного блеска фигуры на оконных витражах обманчиво трепетали, словно живая. И Джил казалось, что воздух здесь... заряжен тем же изумлением и колдовством, что и в тот вечер более полувека назад, когда две девушки впервые осмелились довериться своим чувствам. А когда Кэтрин начала играть, это ощущение только усилилось. Она выступала третья из пяти своих сокурсников по музыкальному колледжу. Слушали ы х в основном друзья, коллеги и родня. Первой была пианистка, выбравшая нечто длинное, медленное и неожиданно мелодичное из Джона Кеджа. й За ним следовала брутально модернистская пьеса для виолончели. Кэтрин, прежде чем начать, п о т р е б о в а л о с ь несколько минут и помощь двух. звукоинженеров, подключивших усилители и установивших микрофон на нужную высоту. Вознес техника вызвала у публики легкий ропот, но стоило Кэтрин взяться за флейту, как все стихло. В наступившей тишине раздавалось лишь н а з о й л и в о е жужжание усилителя. Кэтрин помедлила, сосредотачиваясь. А затем выдула из флейты одну единственную низкую протяжную ноту. Она позволила ноте повисеть в воздухе до полного исчезновения. И опять протяжная нота на малую терцию выше первой. Потом короткая пауза и простая фраза из трех нот, взятых в разных тональностях. Затем Кэтрин нажала ногой на педаль. И как по волшебству обе ноты и музыкальная фраза, которую она сыграла, повторились два раза подряд. к а т р и н а пять нажала на педаль, ноты стали набухать, как бутоны, а затем множиться. Они соединялись в аккорды, складывались в музыкальные куски, менялись местами, пока не создалось впечатление, будто играет целый ансамбль флейтисток. И поверх этого космического звучания Кэтрин принялась импровизировать, извлекая из инструмента негромкие нежные мелодии. Музыка была бесконечно печальной и странной. Казалось, она исходит не просто из какого-то неведомого пространства, но из далекого прошлого. И опять джил п о к р ы л а с ь гусиной кожей и зябко поежилась. Она часто слышала, как Кэтрин исполняет чужие произведения, но сейчас все было куда более з а х в а т ы в а ю щ е и необычайно. Ведь звуки, которым внимала Джил, зарождались в воображении в ее дочери, то й что она когда-то произвела на свет. Джил чувствовала, что никогда еще они не были так близки. Она до подлинно знала, о чем думает сейчас Кэтрин, какие образы проносятся в ее голове, когда она выдувает ту или иную ноту, г о т о в у ю плодиться и множиться. Музыка Кэтрин не была абстракцией. Это был саундтрек, звуковой фон к истории, которую они слушали вместе сегодня днем. и с т о р и и о двух девочках, подружившихся во время войны и убежавших из дома холодным вечером. В музыке Кэтрин была и тайная тропа, ведущая к прицепу, и шорох листьев над головой в лесу, по которому Беатрикс вела свою доверчивую кузину, и угрюмый силуэт м ы з а черневший в лунной ночи. Эти видения изменчивые, возникающие из глубины памяти, каким-то образом вплетались в ткань музыки. Кэтрин не понадобилось бы объяснять сыгранные словами. Все было и так предельно ясно. Джилл покосилась на э л и з а б е т и догадалась, что та испытывает те же чувства. А когда импровизация завершилась и зал взорвался аплодисментами, обе слушательницы не сразу присоединились к о в а ц и я м но сначала обменялись долгим взглядом. И Елизабет заметила, что хотя ее мать улыбается гордо, счастливо, с нескрываемым восхищением, в ее глазах стоят слезы.